Глава восьмая. Три кресла. Два дня спустя после прибытия в Париж Луицца вступил в малоизвестный в Париже круг людей, а именно в круг закулисных финансовых воротил. Поймите меня правильно, речь идет не о финансистах-либералах времен реставрации, соревнующихся в богатстве с несметными состояниями аристократии, не о новоиспеченных богачах, отделывающих шелками и золотом свои апартаменты, где после особенно удачных сделок происходят грандиозные торжества с участием брокеров и менял. Не о той новоявленной знати, которая, желая создать фамильную галерею, просит запечатлеть себя на охоте, не стесняясь к портретам членов семьи добавить изображение кучера или псаря. Не о тех нуворишах, чьи многочисленные драгоценности нагроможденные в несколько этажей на их разодетых и кичливых женах, никогда не придадут им того очарования и величия, которых истинная аристократка добивается одним наклоном головы, а артистка оперы – тоненькой ленточкой с любовью вплетенной в волосы. Мы говорим о людях, сколотивших свои капиталы гораздо раньше. Они начали наживаться еще при директории, вовремя присоединившись к, к крайне приятному поглощению государственной собственности и прочих радостей жизни. В самом деле Франция, пришедшая к директории через ужасы революции и террора, явно походила на войско с боями, пересекшее страну, изрезанную гибельными пропастями и ощетинившуюся штыками вражеских засад. Эта армия, потеряв в сражениях лучшую часть своего авангарда, прорвалась, наконец, в дружественный город где оказалась в сытости и безопасности и получила хоть и ненадолго передышку. «Бог мой, какое блаженство вновь обнять друзей, гулять вовсю, пить и есть до отвала, смеяться и обниматься, танцевать, руки вверх, руки вниз, все в раз и все вместе, не заботясь о туалетах, манерах и поступках, не обращая ни малейшего внимания на косые взгляды и сплетни, ибо все вокруг вовлечены в ту же круговерть. Все носятся, бегают и суетятся под бравурные марши оркестра, под звон бокалов и золотых монет на игорном столе. Грандиозный карнавал, чудесный разгул, когда память служит оправданием и защитой от воспоминаний, ибо если бы вас попробовали уязвить «ну и набрались же вы вчера», то вы преспокойно бы отпарировали «Да-да, припоминаю, вы упились в стельку. И если бы одна женщина вздумала заметить другой, ваш наряд вчера в опере выглядел весьма вольно, то другая, немало не смущаясь, возразила бы, а вы появились в ланшане чуть ли не в одной сорочке. А если бы первая спросила, что малыш Трини стал вашим любовником, то ей бы ответили таким образом, я же не у вас его увела и так далее и тому подобное» и тысячи других совершенных в безумном упоении поступков, которые мы оставим на совести этих дам, большей частью превратившихся в безобразных, набожных и добродетельных старух. Произошло же все следующим образом. В то прекрасное время, столь прозрачное и откровенное, в страну возвратились полчища эмигрантов. Многие из них были еще слишком юными, когда покидали Францию, и большинство провело самое золотое время от 18 до 25 лет в лишениях нищете и подчас в плохой компании. С необычайным рвением новоприбывшие устремились в этот феерический мир, что давал возможность прикоснуться к столь недосягаемой ранее полуобнаженной роскоши оперы. А денег-то им явно не хватало. Их состояние потрясенные, а то и разрушенные конфискациями, еще не были восстановлены или возвращены. И потому они занимали у мужей, чтобы потратиться на жен, закладывая свое будущее, чтобы позолотить настоящее. Позднее, когда всеобщий угар несколько развеялся, когда классы начали оформляться, а капиталы, укрепившись, разложились по полочкам, дворяне Сен-Жерменского предместья не смогли полностью порвать со своими кредиторами, задолжав им с процентами Огромные суммы. Можно моментально пустить на ветер миллионы, но отдавать их, ох, как это непросто и не скоро. Возврат долгов пережил империю, финансовые воротила времен директории, мало-помалу отошли от дел, плавно перепоручив их смекалистым маклером, использовавшимся источник, для накопления того капитала реставрации, о котором говорилось выше но так и не приняли ни невежества, ни нравов этих лавочников. Привыкнув к громким именам и к огромному политическому влиянию, они решились допустить в свои гостиные только самых знаменитых биржевиков и толстосумов, и в результате у них собирались как люди, чьи предки сотворили древнюю Францию, так и создатели ее новейшей истории. Позднее, в эпоху реставрации, Эта финансовая верхушка полностью повернулась в сторону Сен-Жерменского предместия и связалась с дворянской элитой с самыми тесными узами, быстро переняв у нее надменность, огромные претензии и, в частности, роскошно обставляемую и чисто внешнюю благочестивость. Правда, в этом обществе редко появлялись истинные аристократки, но зато часто попадались мужчины наивысшего света которые сохранили деловые или дружеские связи с капиталистами этого круга. Во многих семьях подрастали прелестные девушки и юные красавцы, обладавшие очертаниями лица рук древнего дворянского рода, несмотря на то, что титула графа или барона их папаша удостоился подчас только при империи, и сиятельные вельможи принимали в них интерес с таким само собой разумеющимся покровительственным превосходством, что никому и в голову не приходило доискиваться до его причин. Итак, из всех гостиных, что казались Луицы, подходящими для становления необходимой ему чистейшей репутации, он предпочел дом госпожи Домариньон или просто Мариньон, как говорили те, кто удостаивался чести быть принятым в ее доме или оказывал ей честь своими визитами. Госпоже Домариньон в то время, 1820 какой-то год, Было от 50 до 60 лет. Очень высокая, довольно стройная, хотя и изрядно костлявая, с прекрасно сохранившимися зубами, пергаментным лицом, в неизменном чипце, изысканно открывавшим седые, тщательно уложенные волосы, со сверкающими глазами, острым носом, тонкими губами, всегда туго зашнурованная и стянутая, она никогда не украшала себя ничем, кроме как душегрейкой из великолепной ткани, всегда одного и того же покроя. Она столь открыто признавала себя пожилой женщиной, что мужчины уважали ее за силу воли, а ровесницы ненавидели всей душой. Злые язычки ехидно замечали, что добровольный отказ от каких бы то ни было притязаний не совсем искренен, что таким образом госпожа Мариньон, здесь предлог «Д» обычно опускался, Только мстит тем, кто, в отличие от нее, сумел сохранить свои прелести и, несмотря на возраст, еще пользуется успехом. Госпожа де Мариньон устраивала многолюдные приемы, благодаря чему Луице получил возможность завязать ценные знакомства и теперь с полным правом приветствовал у итальянцев или в опере самых блистательных господ из тех, что занимают наилучшие ложи. В целом же в этом доме царили весьма строгие порядки. Например, музыка исполнялась только профессиональными артистами, ибо де Мариньон, у которой подрастала необычайно талантливая дочка ослепительной красоты, самодеятельность представлялась опасной. Платные певцы развлекали приглашенных, которым возбранялось развлекать друг друга собственными силами. Желающие играли в вист по 500 франков на кону, но хозяйка никогда не потерпела бы крупного проигрыша. Здесь часто давали обеды, редко танцевали и никогда не ужинали. Все в этом доме казалось столь упорядоченным, правильным и выдержанным, что Луице пока не приходило в голову разузнавать о каких-либо тайнах общества, в которое он, человек совершенно новый, вошел как по маслу, благодаря своей знатности, состоянию и великолепным манерам. Но одно маленькое событие разбудило его любопытство и заставила взяться за колокольчик из потустороннего мира. Однажды вечером, прямо во время арии, которую исполняла госпожа Д., в дверях гостиной, неожиданно запретив слугам докладывать о себе, появилась женщина лет 30. Мужчины, толпившиеся у дверей, посторонились, и она прошла к просторному полукругу кресел, из которых незанятым оставалось только одно напротив пианино — Незнакомка, сделав знак извинения госпоже де Мариньон, кивнувший ей, не вставая и с явным раздражением, пересекла салон и села на свободное место. Луица заметил, что появление женщины произвело определенный эффект. От него не укрылась также ее резкая бледность, заметно увядшая красота и совершенная элегантность. Но куда большее впечатление на него произвел тот факт, Что две дамы, сидевшие справа и слева от кресла, к которому направилась новая гостья, тут же поднялись и быстро прошли в соседнюю комнату, где уединились картежники. Музыкальная пьеса еще не закончилась, и потому оскорбление было очевидным. Оглушительный скандал разразился при полном молчании действующих лиц, спрашивающих и отвечающих друг другу только при помощи взглядов, забытая слушателями певица, Механически закончила арию. Прозвучал последний такт, и госпожа Домариньон также вышла, чтобы присоединиться к двум женщинам, так жестоко оскорбившим вновь прибывшую. Как хозяйка дома она вполне могла бы все загладить, присев рядом с обиженной и поболтав с ней несколько минут о том осем. Но, несмотря на ее заметную и крайнюю досаду, казалось, даже в собственном доме она не смела взять на себя такую ответственность. Луицу уже был отдаленно, то есть самым обыкновенным для великосветских салонов образом, знаком с женщинами, позволившими себе столь странную выходку. В кресле справа только что сидела 45-летняя Бронесса Деберг, известная своей фанатичной набожностью и тесным общением с церковниками, бывшими в моде. Она славилась своей благотворительностью, поддержкой учебных заведений и безупречным образом жизни. С другой стороны сидела госпожа де Фонтан. Ей было 50 лет, но, несмотря на возраст, она была на удивление миловидна, настолько, что в открытую кокетничала своими годами. О ней практически ничего не было известно, если не считать того, что все знали о ее крайне неудачном первом замужестве, в результате которого она рассталась со своими детьми. Поговаривали также, что союз с господином де Фонтан – Навряд ли утешил ее после несчастья первого брака, и удивлялись, что пролитые слезы не оказали никакого воздействия на ее внешность. Ко всему прочему, к ней, как и к госпоже де Берг, все испытывали глубочайшее уважение за героический стоицизм, с которым они сносили все беды, а также за великолепное воспитание, данное ими своим отпрыскам. У баронессы был сын, а у госпожи де Фонтан – дочь. Луица решил оставить пустые размышления на сей предмет, правильно полагая, что ничего интересного в этом направлении не разузнает, и самым непринужденным тоном, каким только ему удалось, спросил у ближайшего соседа, кто же это гостья, так оскорбительно брошенная между двумя опустевшими креслами. «Силы небесные», — услышал он в ответ, — «это же графиня де Фаркли, но я ее не знаю». «Внебрачная дочь маркиза де Андели. «А-а-а!» протянул Луицы с видом человека, не узнавшего ничего нового после содержательной лекции. «Да-да, его собеседник уже начал терять терпение. Та самая Лаура де Фарклия, о которой и так божественно говорят, кто хочет лавров, ищите Лауру. Вам ясен, Каламбур?» «Вполне. Мне кажется, история ее похождений была бы очень занятна. Да вам все ее расскажут. «Именно, именно так». В разговор вмешался известный в то время щеголь, славившийся идеальными стрелками, складками и узлами своих туалетов. Он говорил, не поворачивая головы, словно застыв в ошейнике на крахмаленного белого галстука. «Вы справедливо полагаете, что ее историю могут рассказать только все, все вместе, ибо никто не знает ее целиком». Но возразил первый собеседник Луиццы, — «Вот вам, пожалуйста, пример. Господин Косм де Морей. Он был, говорят, ее любовником, и, я думаю, в состоянии дать нужные сведения барону». «Ба!» — фыркнул другой. «Косм, как и все остальные, знает только своего предшественника и последователя, а может быть и напарника. Весьма возможно, но он не принадлежит к людям, строго ведущим учет, и он не столь силен в арифметике, чтобы делать сложные подсчеты». «Но я хотел бы, тем не менее, его выслушать», — настаивал Луидси. «Ах, дорогуша!» — воскликнул один из фатов. «Уж лучше я перескажу вам тысячу и одну ночь. К тому же еще раз позволю себе повторить, что никто, кроме самой госпожи де Фаркли, не поведает вам ее историю. А для верности ей нужно каждое утро выпускать новое издание своих похождений, исправленное и, главное, дополненное». Луице пропустил мимо ушей последнюю прелестную шуточку, ибо когда ему объявили, что только сама госпожа де Фаркли может поведать ему о себе, тут же понял, что самым полнейшим образом узнает все от того, кто столько раз удовлетворял его любопытство. Но чтобы этот новый опыт принес ему больше пользы, чем предыдущие, Луице решил сначала узнать о госпоже Фаркли от нее самой. Ему хотелось услышать, что и как она будет говорить о себе. Он полагал, что станет ли эта женщина бравировать своим постыдным поведением или же попытается скрыть его под лживой маской и сделать вид, что оскорбления ею не заслужены, другого такого случая, чтобы исследовать порог в его наивысшем развитии, ему может не представиться. Не откладывая дело в долгий ящик, барон пересек заполненную мужчинами гостиную и, раскланиваясь с женщинами, Мало-помалу приблизился к госпоже Фаркли и сел рядом с ней. Женщина не могла не посмотреть на того, кто занял пустующее место. Этот жгучий взгляд, быстрый и пронизывающий, внушил Луице какой-то необъяснимый страх. Ему показалось, что уже не первый раз он испытывает на себе чары этих глаз. У него даже мелькнула мысль, что он видел это бледное и утомленное лицо тогда, когда оно было еще юным и непорочным». Однако, покопавшись в памяти и не найдя ничего связанного с этим мелькнувшим видением, барон решил завязать разговор, благо зазвучавшая в это время музыка служила вполне естественным предлогом для начала беседы. Не успел Луице произнести первую ничего не значащую фразу, как в гостиной вновь появилась госпожа де Мариньон. Когда она увидела барона рядом с госпожой Фаркли, На ее лице невольно отразилось чувство явного неудовольствия. Тем не менее, она подошла к госпоже Фаркли и сказала совершенно непринужденно, «А я вас ищу, милая моя госпожа Фаркли. Хотела бы спросить, что вы думаете об этой кашемировой шале, которую я собираюсь подарить племяннице. У кого еще такой изысканный вкус, как у вас? Никто лучше вас не понимает в этом деле. К вашим услугам. Я злоупотребляю вашей любезностью». Ну что вы вовсе нет? Да, кстати, а как поживает господин Дан де -Ли? как всегда, сударыне, как счастливый человек? Он постарел? О, да, ровно настолько, чтобы продолжать веселиться ночами напролет на балах. Сегодня он ждет меня в опере. Вот кого называют настоящим отцом. Да, поистине он замечательный. Во время этого короткого разговора, госпожа Фаркли, собиравшись, взяла с кресла шарф, вер, букет. Весь этот очаровательный арсенал женщины в бальном наряде. Как только она покинула гостиную вместе с госпожой де Мариньон, явились госпожа де Фонтан и баронесса Дюберг. Вскоре вернулась и госпожа де Мариньон, но уже одна. Нельзя прогнать незваную гостью более откровенно, чем это было проделано с госпожой Фаркли. Луица оставался на месте и поднялся из кресла только при виде пожилых недотрог. Все поблагодарили его за любезность так сухо, что он никак не мог сомневаться в неуместности своего поведения. А госпожа Домариньон выразила вслух то, о чем говорили гневные взгляды ханжей. Проходя мимо Луицы, она как бы невзначай обернулась с видом презрительного удивления. «Как, вы еще здесь? А я думала, вы давно в опере на свидании?» Эти слова загнали Луицы в тот тупик, который подчас превращает мужчину в... В самого злобного из всех существующих на свете зверей. Поначалу он всей душой воспротивился грязному обвинению, брошенному госпожой де Мариньон в адрес госпожи де Фаркли. «Ничего себе!» — возмутился он про себя. «Старая корга полагает, что этот весьма безразличный ответ на весьма безразличный вопрос является приглашением? Она хочет сказать, что я могу найти госпожу де Фаркли этой ночью в опере, и, мало того, мне назначено свидание. «Да нет же, не может быть. Не существует женщины, способной на подобное бесстыдство». Госпожа Домариньон ослеплена предубеждением, заставляющим ее придавать гнусный смысл самым невинным словам. Поведение госпожи де Фаркли могло быть довольно легкомысленным, в какой-то мере даже предосудительным, Но чтобы бросаться на шею первому встречному, нет, от этого она очень далека». Госпожа де Фаркли так достаточно молода и элегантна, чтобы быть уверенной в своей желанности и привлекательности. Она никак не заслуживает таких упреков, ибо в конце концов она увидела меня в первый раз. Я для нее не более чем ничего не значащий незнакомец. Поток благих мыслей, переполнявших разум Луицы, вдруг разом прекратился». Он заметил, что все вокруг шушукаются, явно обсуждая именно его, барона, поведение, и мысли его круто повернулись. «А, черт!» — воскликнул он про себя. «Какой я глупец! Неужели я один приписываю женщине скромность, которая вовсе ей не свойственна?» Неужели и на этот раз, как уже бывало, я упущу возможность провести несколько часов в свое удовольствие из-за моего слишком доброго мнения о других и боязни дурной славы? Слишком часто я обманывался ложными подобиями добродетели. Хватит щепетильных сомнений, которые исходят от меня самого, ни от кого более. И для полной ясности марш в оперу». Сколько бахвальства породило в мужских сердцах эта боязнь остаться в дураках. Сколько раз она заставляла мужчин идти на подлое и трусливое предательство там, где они могли не поступаться своей честью. Покинув салон госпожи де Мариньон, Луица совершил одну из таких низостей, придав нелестным домыслам о женщине определенность и достоверность. Все слышали слова хозяйки гостиной. Залуицы следили, и один из тех хлыщей, что так мило рассуждала госпоже Фаркли, притворившись, что также покидает вечеринку, пропустил барона вперед и отчетливо услышал, как выездной лакей прокричал кучеру в оперу. Бездельник тут же вернулся и поведал об этом компании с четырех или пяти близких друзей, захохотавших достаточно громко для того, чтобы общество заинтересовалось причиной столь неуместного веселья. Вначале они отнекивались. «А, да так, ничего, глупая шутка, только и всего». «Бедный Луицы! У него был столь торжествующий вид. Славный малый, честно говоря, но не более того». «Что-то случилось?» — заинтересовалась госпожа де Мариньон. «А, да так, не стоит и повторять. Вы говорили о господине де Луицы?» «Не более, чем о других. Что, он уехал?» Один из весельчаков утвердительно кивнул столь многозначительно ухмыльнувшись, что вся компания заново покатилась со смеху. «Но в чем дело, в конце концов?» — продолжала настаивать госпожа де Мариньон. Он отправился на бал в оперу, ответил тот же господин, нажимая на каждый слог, чтобы придать своим словам совершенно определенный смысл. «Какой ужас!» — с негодованием воскликнула госпожа де Мариньон. «Какой скандал!» «К тому же дурного тона», — добавил косм Доморей. «Да», — обернулась к нему госпожа Домариньон. «то ли дело вы, вы хоть как-то прикрывались». «Да что вы, чистая клевета, истинный бог!» Фотовски подбоченился Доморей. «Я клевещу? Вы еще смеете отрицать?» «Ну нет», — заступился за товарища один из его друзей. «Вы клевещете на него только в том, что он что-то скрывал. Доморей никогда не прятался». «Ах, господа, господа!» – произнесла госпожа Домариньон тем тоном, что состоит из показного возмущения и тайного удовольствия, которое доставляет старой притворщице злословие, достигшее цели. Она вернулась к своим подругам, и между ними завязался оживленный разговор, к которому поспешили присоединиться еще несколько гостей. По мере того, как госпожа Домариньон переходила от бесстыдного приглашения госпожи Фаркли К поспешному отъезду господина де Луицы удивление выражалось все более резкими восклицаниями. Самые строгие судьи использовали в отношении изгнанной гости словечки, которые можно услышать разве что в подворотне. Если бы Луицы стал свидетелем этой беседы, то сделал бы небольшое открытие, а именно он узнал бы, насколько преувеличено мнение о сдержанности в выражениях в определенных кругах. Так женщина, которая и слушать не станет, лишь слегковольную историю, окутанную туманом самых изысканных слов, снесет и даже сама вернет куда более крепкие словечки, если нужно оскорбить другую женщину или заклеймить порог. В данном случае добродетель госпожи де Фонтан позволила ей зайти так далеко, как только возможно. «Да-да», — поддакнула она госпоже де Мариньон. Похоже, эта дамочка пришла сюда, чтобы заняться делом, привычным для некоторых особ в местах общественных гуляний. «Но, сударыня!» — возразил было мужчина, достаточно немолодой для того, чтобы помнить госпожу де Фонтан еще совсем юной. «Да-да, сударь!» — воскликнула госпожа де Фонтан, раздраженная тенью несогласия со справедливостью своего приговора. «Да, сударь, госпожа де Фаркли пришла в эту гостиную, чтобы заняться здесь». «Ой-ой-ой, не говорите так!» — продолжал пожилой мужчина, заглушая своими восклицаниями роковое слово, которое, хотя и не было услышано, было тем не менее произнесено. Впечатление от этих событий в гостиной госпожи де Мариньон было столь сильным, что, как ни старались певцы, сменявшие друг друга за роялем, их так никто и не услышал. Может ли даже самая чудесная музыка соперничать со злыми языками, И тем не менее здесь произошло нечто совершенно необычайное. Когда всеобщие пересуды достигли своего апогея, за роялем появился мужчина, одетый во все черное, с худым и скуластым лицом, выпуклым узким лбом, тонкими насмешливыми губами и глубоко запавшими, хищно блестевшими из-под густых бровей глазами. Как только он дотронулся до клавиши, все немедленно обернулись к нему. Словно по струнам инструмента ударили железным когтем, а не молоточками, обитыми войлоком. Рояль кричал и скрижетал под страшными пальцами. Вид пианиста приковал всеобщее внимание, вызванное вступлением. И тут насмешливо зловещий голос заставил слушателей слегка содрогнуться. Он начал арию о клевете из сивильского цирюльника. Слово «клевета» прозвучало со столь мощным сарказмом, что все разом, как по мановению руки, умолкли. Певец продолжал с дикой мощью органа и столь язвительной интонацией, что все общество замерло в неподвижности. Во время пения он не сводил пронзительного взгляда с главной троицы, состоявшей из баронессы Дюберг, госпожи де Фонтан, снова занявших свои кресла, и госпожи де Мариньон, севшей на место госпожи де Фаркли, словно для того, чтобы очистить его от грязи. Так воздвигают крест на месте кровавого преступления. Этот насмешливый и оскорбительный взгляд, казалось, настолько напугал госпожу Домариньон, что она вжалась в спинку кресла, судорожно вцепившись скрюченными пальцами в подлокотники. Она как будто опасалась, что грозный музыкант выстрелит в нее из немигающих глаз огненной стрелой, которая пригвоздит ее к месту. Наконец, когда певец перешел к заключительной части «Ари», последняя фраза, которая с такой энергией живописует крик боли «оклеветанного и злорадства клеветника», он придал своим словам настолько жуткое выражение, а голосу настолько потрясающую мощь, что задрожала хрустальная посуда и сердца слушателей затрепетали. Всеми завладело чувство неизъяснимой тревоги и какого-то напряженного ожидания. Прогремел финал, и в гостиной на несколько мгновений воцарилась мертвая тишина. Певец быстро раскланился и скрылся за дверью. Вместе с ним улетучились и чары. Госпожа Домариньон вскочила и, обратившись к музыканту, руководившему организацией концерта, спросила, кто выступал. Тот не сказал ничего осмысленного, а только предположил, что этот человек был любителем из гостей самой же госпожи Домариньон. Мариньон. Тогда хозяйка салона поинтересовалась у присутствующих, не привел ли кто-нибудь из них неизвестного до сих пор артиста, желая вывести его в свет. Но никто его и знать не знал, бросились за ним, но поиски закончились неудачей, а с пристрастием допрошенные лакеи заявили, что в течение последнего получаса никто из гостиной не выходил. Все встревожились, пока гости пребывали в состоянии смутного беспокойства, слуги обыскали весь дом, но безуспешно. Тем временем госпожа де Мариньон не переставала спрашивать у окружающих, «Ну кто же этот странный певец?» «Честное слово», — сказал один из упомянутой выше компании хлыщей, «это должно быть какой-то искуснейший мошенник. Если только не сам дьявол!» Пытаясь развеселить компанию, жизнерадостно прокричал старикан, которому недавно никак не удавалось заткнуть поток фантазий, госпожи де Фонтан. Простое предположение, такое обыденное и спокойно принимаемое, как правило в любой беседе, вдруг заставило побледнеть госпожу де Мариньон, и в необычайном волнении она обронила. «Дьявол? Какая мысль!» И она поспешила удалиться. Минуту спустя дворецкий объявил, что хозяйки не здоровятся. Комнаты быстро опустели, и гости разъехались с необычайной тяжестью на душе. Тем временем Луица оказался на маскараде в опере, на этом поле битв между красивыми частями тела, ибо где, как не здесь, в самом деле побеждают гибкие и тонкие талии, стройные ножки и изящные ручки. Создано немало легенд о страстях, порожденных этими второстепенными прелестями – и мгновенно скончавшихся при виде малосимпатичного, разрушающего все прекрасные мечты лица. Но, с другой стороны, только на маскараде мужчина может испытать необыкновенные чувства. Если раньше он отворачивался от женщины с некрасивым лицом, то теперь он обнаруживает в ней чарующие детали, которых раньше не замечал. Насколько такая женщина в гостиной уступает соперницам, чьи совершенство и свежесть затмевают неправильные черты или не совсем чистый цвет ее лица. Настолько она превосходит их на балу в опере, где взоры мужчин, не в силах проникнуть сквозь маску, ищут и находят достоинства, которыми, как правило, пренебрегают. Все это в какой-то мере испытал и Луицы. Женщина в домино резко остановилась при встрече с ним и пристально вгляделась в его лицо. Всего несколько секунд, и маска последовала за чередой фланирующих. Луица стояла у входа в фойе оперы, а домино прогуливалась по коридору, идущему вдоль лож Бенуара. Луица не спускал с нее глаз, восхищаясь плывущей обворожительной талией. Маска обернулась на Луици, и гибкий стан женщины мягко изогнулся, подобно шелковой нити. Луица застыл на месте, желая получше рассмотреть маску, когда она будет возвращаться. Нельзя было не залюбоваться ножками женщины. Точенные и стройные, они просвечивали сияющей белизной сквозь черный шелк-чулок, легко и упруго вышагивая в свободных атласных туфельках. Лента, которая обвивалась вокруг лодыжки, открывала плавные округлости ниже колен. Женщина прошла несколько раз перед алчно пожиравшим ее глазами Луицы. Мягкая, слегка покачивающаяся походка, изящная талия, изысканность всей ее внешности настолько поразили барона, что он невольно сделал шаг, чтобы получше все разглядеть. Незнакомка заметила его и, словно опасаясь быть узнанной, резко прижала болтающееся кружево полумаски к лицу. Ее руку стягивала перчатка, но это белоснежная перчатка, резко выделявшаяся на фоне черного костюма только подчеркивала утонченность и элегантность ее праздных рук. Луица, ошеломленно спрашивая себя, кто же эта красавица, застыл на месте, пока она ходила туда-обратно мимо него. В конце концов до него дошла вся смехотворность такого неприкрытого и нескончаемого внимания, и он собирался уже сдвинуться с места и заняться поисками госпожи де Фаркли как вдруг маска оставила прогуливавшегося с ней мужчину и быстро подошла к Луице. Приподнявшись на носках, она совсем тихо спросила. «Вы ведь господин де Луице, да?» «Да. Ровно в четыре я буду ждать вас в фае под часами. Нужно поговорить». Луица не успел ничего ответить, незнакомка быстро удалилась, а тут, как тут возникший косм де Морей, уже ядовито скалил зубы. Нус, и во сколько же вас ожидает это наслаждение?» «Какое еще наслаждение?» «Черт вас разорви! То самое, что собирается вам дать госпожа де Фаркли!» «Как так это была госпожа де Фаркли?» «Собственной персоной!» «Но в салоне госпожи де Мариньон она произвела на меня более чем спорные впечатления, а здесь...» «Здесь она неотразима, не правда ли?» «О да, и прекрасно это осознает!» потому-то она и назначает свидание в опере. Вот вы и попались. Кто я? Ладно, не стройте из себя скромника. Похоже, ваши шансы весьма высоки. Госпожа де Мариньон просто в ярости, но поскольку вам все равно уже не бывать у нее, то я бы посоветовал вам соблюдать пунктуальность с Лаурой. Она не любит ждать, к тому же она многого стоит, слово чести. Вы так полагаете? А как же все так говорят? Косм удалился, и Луица разыскал глазами госпожу де Фаркли. Она спускалась по одной из лестниц, что ведут в зал. Свет люстры высветил ее во всем великолепии. Кто-то обратился к ней на ходу, она обернулась для ответа, и в это мгновение Луица опять изумился гибкости, изысканности и грациозности ее движений. Арман снова повторил про себя, да она просто восхитительна. Затем он взглянул на часы, едва-едва пробило половину второго, и предстояло еще целых два с половиной часа ожидания. Луице почувствовал нетерпение, удивившее его самого. «Ну вот», — подумал он, — «что это я так разволновался из-за женщины? Неужели она так крепко забралась в мое сердце? Может, я влюбился? В женщину, принадлежавшую чуть ли не всему свету, так что едва ли не постыдно обладать ею, а, впрочем, и не обладать тоже. С ума сойти! А между тем у меня еще довольно много времени, чтобы стоять здесь, как вкопанному болвану, и смотреть на нее. Нужно найти какое-нибудь занятие». В это время госпожа де Фаркли вновь прошла мимо него, подмигнув с заговорщическим видом. И снова она показалась ему необычайно грациозной, и сердце его неровно забилось. «Что ж», — продолжал он диалог с самим собой, — Участь моя решена, фаворит на один вечер. И пусть. Но я не хочу показаться ей таким же неуклюжим, как другие. Она крепко запомнит эту интрижку. Мои предшественники едва ли в курсе всех ее приключений. Должны же быть у нее и совершенно тайные связи. И я заставлю ее раскрыться, но предварительно позволю ей думать, что она имеет дело с простачком. Немедленно он выбрался из толпы, достал магический колокольчик встряхнул, и вот уже с ним под руку идет некий господин в черном. «Я здесь», — проговорил сатана, — «что ты хочешь? Я хотел бы знать историю женщины, которую с таким позором прогнали из салона госпожи де Мариньон? Да. И для чего тебе это нужно? Для того, чтобы, прежде чем услышать ее собственный рассказ, узнать о ней сначала от тебя. Да и просто интересно, до какой дерзости может дойти женщина, В своем стремлении обмануть мужчину. Что ж, ты прав, ты сейчас одной ногой в новом для тебя мире. Будет весьма не бесполезно узнать о нем побольше, чтобы не попадать то и дело в просак. Но урок окажется неполным, если сначала я тебе не поведаю историю двух женщин, подстроивших изгнание госпожи Де Фаркли. Ты, безусловно, наговоришь про них кучу пакостей. «Я дьявол, заруби себе это на носу, и не мне судить, сколько чести или позора принесли им их же поступки. Но ты никогда не узнаешь истинную цену госпожи де Фаркли, совершенно пропащей согласно молве, пока не поймешь, чего стоят госпожа де Фонтан и бронесса Дюберг, весьма уважаемые в свете». «Хорошо уговорил», — согласился Луицы. Они вошли в пустовавшую ложу, а в это время проходивший неподалеку у косм де сказал своему приятелю, «Ба, да ведь это тот самый чудак, что пел на концерте у госпожи де Мариньон. А ведь она так хотела знать, кто же это такой. Вполне возможно, Луица прекрасно знает его, раз сидит с ним в одной ложе. Получается, что барон его и привел? Во всяком случае, он вполне на это способен. Луица ведь понятия не имеет о приличиях».